Глава 35. Вот в книжном я разгулялась. Ходила между рядами, рассматривала томики на полках, доставала, крутила в руках, задумчиво листала их, определяя, интересно ли мне та или иная тема. Ну и параллельно злила подобными действиями своего сопровождающего. На пятой полке Арчибальд недовольно нахмурился, на десятой начал звереть, на пятнадцатой его выдержка дала трещину. Мы берем все. — заявил он решительно двум молоденьким продавщицам. — Мне нужна финальная цена. И соберите все это в сумке, или что есть у вас. За скорость плачу серебряную монету. Я все брать не хотела, смысла не видела. Далеко не все темы были мне интересны. И не все книги я собиралась читать зимой. Но Арчибальд выглядел злым, очень злым. И я не решилась с ним спорить. В конце концов, впереди еще аудиенция у императора. — Доведу Арчибальда? Могу прямо там же, в тронном зале, женой стать. Кто их, местных аристократов, знает, как тут дела делаются? Вдруг хватит приказа императора, как верховной власти? В общем, книги я получила с такой же скоростью, как и ткани. И тоже холл поместья. Продавщицы молча таскали, старательно, несмотря на злющего Арчибальда. Сразу же после выхода из этой лавки Арчибальд решительно произнес. — А теперь мы идем в ресторацию это в ресторан, что ли? — Вы голодны, Найр? — поддела я его. Сама я, конечно, тоже не отказалась бы от еды, но могла бы и еще погулять по лавкам. — Зверски! — кинул на меня мрачный взгляд Арчибальд. — Не беспокойтесь, Найра, в ресторации тоже плачу я. — Ха! Ладно, один-один. В принципе, можно и поесть перед аудиенцией у императора. Ресторация «Золотой павлин» располагалась неподалеку, в отдельном доме. Двухэтажное каменное здание отличалось от остальных только вывеской, раскрашенной под золото и ярко сиявшей на солнце. Без нее я вряд ли поняла бы, что именно передо мной. Мы зашли внутрь. Я огляделась. Да уж, хозяин ресторации явно не бедствовал. Просторный зал, оформленный в теплых тонах, встречал посетителей уютом и роскошью. Высокие потолки были декорированы изысканной лепниной. Магические шары, сделанные из хрусталя, создавали неповторимую атмосферу волшебства и романтики. Мягкие кожаные кресла и удобные стулья с небольшими вельветовыми подушками предлагали опуститься на них и насладиться кулинарными шедеврами. Напольная плитка выглядела роскошно и создавала ощущение дороговизны и изыска. Стены ресторации были украшены произведениями искусства ручной работы. Картины, позолоченные рамы и скульптуры будто сливались воедино, создавая уникальную галерею, которая раскрывала историю и наследие культурного искусства. На широких больших окнах висели плотные шторы. Ни посетители, ни прохожие не смущали друг друга своим времяпрепровождением. «Шик, блеск, красота!» — хмыкнула я. Арчибальд не успел ответить, к нам уже спешил метродотель в темно-синей ливреи. Высокий массивный брюнет с военной выправкой, метрдотель отлично смотрелся бы на плацу, или в среде себе подобных, но никак не в избранной им роли. Но, видимо, здесь платили больше. Или же армия уже наскучила этому бравому вояке. Подойдя, он низко поклонился. «Ваше сиятельство, чего изволите?» «Столик нам с невестой». С холодом в голосе произнес арчибальд как прикажете еще один поклон метрдотель сделал знак и сразу же к нам подбежал официант темноволосый паренек лет 17 18 статный симпатичный улыбчивый готовый угодить за неплохие чаевые такой тип обслуживающего персонала одинаков как мне показалось во всех мирах нас с поклонами проводили к одному из свободных столиков мы уселись на широкие мягкие кресла которых можно было не только есть, но и спать. Владелец ресторации предусмотрел все, даже переевших или перепивших гостей, которые могли спокойно переночевать на том же месте, на котором изволили откушать того или иного блюда. Я взяла меню, небольшую книжечку в коричневой кожаной обложке с золотым тиснением. От обилия блюд мгновенно разбежались и отказывались собираться в кучку глаза. От цен... Они резко переместились на лоб, ближе к волосам. Да уж, простой провинциалке здесь никак не пообедать. Потом пару лет, точно, надо будет отрабатывать тут поломойкой. Драить день-деньской каменные полы за посетителями. Горячее, не острое в двух порциях. Два мясных салата, пирог с грибами, что-нибудь безалкогольное и пирожное. Приказал между тем Арчи Бальт, даже не глядя в свой экземпляр-меню. И в этот раз я ему была благодарна. Самой мне пришлось бы долго изучать книжечку, чтобы понять, что именно я хочу. И не факт, что я угадала бы с выбором блюд. Все же провинциальная и столичная кухни, на мой взгляд, довольно сильно различались. Официант убежал на кухню. Я отложила свое меню на край стола, обвела красноречивым взглядом помещение и спросила. «Хозяин император?» «Его внебрачный брат», — ответил Арчибальд, внимательно наблюдая за мной. «Это важно?» — Да нет, — равнодушно пожалая плечами. Мне лично было все равно, кто владел этим роскошным помещением. Другое дело, что хотелось бы узнать кое-что другое, например, о современном ценообразовании. В жизни всегда пригодится. — Просто интересно, почему так задраны цены? Здесь же самое дорогое и пафосное заведение столицы, я права? Арчибальд кивнул, помолчал несколько секунд, будто подбирая правильные слова. Затем все же ответил. «Во-первых, сразу идет отсев посетителей. Доступ сюда получают самые богатые и именитые. А во-вторых, у хозяина ресторана пятеро детей. Из них двое сыновей и три дочери. Каждого надо приданным обеспечить». «Что ж, логично. Пусть платят эти самые богатые и высокородные. За статусность надо платить. Ну, или жить скромно и не светить доходами». Несколько минут мы молчали. Я думала о покупках Готовилась разбираться во всем, что перенесли в поместье. Ну и ждала официанта, конечно. Есть хотелось с каждой минутой все сильнее.